Глава 21. Воскресный день выдался прохладным и по весеннему солнечным. Они Сайрис съездили в Ладла, а на обратном пути с удовольствием пообедали в Карминстере. Другой пол Фидлер держался на расстоянии. Здесь, среди просыпающейся от зимней литаргии природы, мысли о смерти и слепоте уходили, отгоняемые свежей зеленью на деревьях и солнечными бликами над живыми изгородями. Но когда Пол пришел в понедельник на работу, второе «я» вернулась и прочно поселилась где-то на краю сознания. Мобилизовав всю свою волю, он разгреб до удобоваримых пропорций накопившиеся дела и только тогда позволил себе взяться за то, что занимало все его мысли, что делать с Арчен, чтобы хоть как-то отблагодарить ее за все, чем он ей обязан. Он достал блокнот и стал набрасывать нечто, получившее грандиозное название «Проект Арчин». Почти тотчас зазвонил телефон. Досадуя на помеху, он снял трубку. «Это Барри Тимберлоу», — произнес голос. «Вы, кажется, меня искали. Я звонил в субботу, но вас не застал». «Ну, конечно, я сорвался в Бликхем и совсем о нем забыл». «Мне нужна небольшая консультация» сказал Пол. «У нас есть больная, которая совершенно не говорит по-английски, а я хочу измерить ее коэффициент интеллекта». Несколько секунд в трубке было тихо. «Понимаете, — сказал, наконец, Тимберлоу, — это не совсем по моей специальности. Я знаю, как оценивать интеллект у детей, потому что это часть моего арсенала. Но вы имеете в виду взрослую больную?» Да, Тимберлоу пощелкал языком. М да, ага, похоже, вы все-таки обратились по адресу. Я был недавно на конгрессе и прихватил оттуда материалы о тестах на коэффициент интеллекта для глухонемых взрослых. Там должны быть какие-то подходящие невербальные таблицы. Есть корреляция коэффициента g различных методов тестирования с полностью исключенной вербальной составляющей. Это должно подойти. Идеально, согласился Пол. Тогда я их вам одолжу на время, пообещал Тимберлоу и повесил трубку. Пол, довольный, вернулся к прерванному занятию. Для начала он решил перечислить все известные ему факты в том порядке, в котором они проявлялись, как сыщик из детективного романа собирает воедино улики. В результате картина может и проясниться но пока он чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Она спокойно переносит магнитофон, но боится фотокамер. И, господи, что так напугало ее в обычном рентгенаппарате? Он исписал три страницы, затем вернулся к началу и стал составлять к каждому пункту список каких-либо действий, которые могли бы дать ответ на поставленные вопросы. Снова зазвонил телефон, и он, вздохнув, снял трубку. «Доктор Фидлер, моя фамилия Шумахер. Вы посылали нам ленту и образцы письма одной из ваших больных». «Да, да», – Пол подался вперед. «Вы определили язык?» «Ммм, боюсь, что нет. Но я понял из вашего письма, что информация нужна срочно, и решил сообщить, как идут дела. Видите ли, ваши материалы свалились на меня очень неожиданно». Я как раз был в субботу на работе, когда они прибыли. Я забрал образцы письма домой. С ними, понимаете, легче разобраться, чем с лентой. Устных языков, знаете ли, несколько тысяч. И я проштудировал весь алфавит Дирингера. Это самое полное исследование. И знаете, ничего не нашел». «Вы уверены?» «Я могу, конечно, предположить, что Дирингер что-то пропустил, но это представляется мне маловероятным». По способу написания букв это отдаленно напоминает руническое письмо, но звуковые детерминанты, взятые отдельно, однозначно не позволяют отнести его к рунической системе». «Странно», — сказал Пол. «Да-да, очень странно», — Шумахер замялся. «Не принимайте, пожалуйста, мои слова за окончательный приговор. Я сделаю все, что смогу. Дам послушать ленту всем, кто может быть полезен». И если ничего не получится, сделаю транскрипцию и отправлю в Лондон, в лабораторию фонетики. Но вы знаете, мне пришла в голову любопытная мысль. Если эти материалы, полученные от душевнобольной женщины, может быть, это искусственный язык? «Я думал об этом», — сказал Пол. Краем глаза он заметил, что дверь кабинета приоткрылась, и нетерпеливо махнул рукой, приказывая посетителю подождать. Но мне кажется, придумать абсолютно новый язык невозможно. Вы правы, такое изобретение неизбежно несло бы на себе следы хм, лингвистических пристрастий автора. Знаете, в конце прошлого века была история, когда одна французская девушка объявила, что общается телепатическим образом с марсианами и долго морочила всем голову, пока один филолог не доказал, что она говорит отнюдь не по-марсиански а на испорченном варианте своего родного французского. Тем не менее, я был бы вам очень признателен, если бы вы выяснили точно, что мы не тратим время и силы на то, что она высосала из своего пальца». Пол пообещал сделать все, что сможет, и телефон, наконец, умолк. Обернувшись, он обнаружил, что посетителем, которого он так опрометчиво заставил ждать, был доктор Элсап. «Простите, ради бога!» — воскликнул он. Элсеп отмахнулся от его извинений. «Я понял что-то важное. О чем это, кстати?» Пол коротко рассказал о проекте арчен и протянул Элсепу блокнот. «Весьма основательно», — благодушно одобрил консультант. «Некоторых вещей я не понимаю, но, видимо, потому, что мы еще о них не говорили. Что еще за рентгенаппарат?» «Спасибо, что напомнили» чуть было не пропустил. Пол взял блокнот и дописал знания анатомии, карате или других приемов рукопашного боя. Потом описал Элсопу субботние события в Бликхемской больнице и на танцах. «Да, такую полезную личность лучше иметь в друзьях», пробормотал Элсап. «Вопрос, как вам удается удержать ее здесь, если вы не можете с ней разговаривать?» Вообще-то она пытается учить английский. Всерьез или для того, чтобы привлечь к себе внимание? Всерьез, насколько я понимаю. Тогда это становится интересно. Можно посмотреть еще? Спасибо. Элсап быстро пробежал глазами все три страницы. Вы весьма детально все описали. Что вы собираетесь с этим делать? Статью или серию? Лечить девушку. Но вслух Пол сказал совсем другое. Пока рано судить. Очень разумно. Вы всегда можете рассчитывать на мой совет. Я давно ждал, когда вы, наконец, проявите честолюбие и перестанете тонуть в повседневной рутине. Рад, что не ошибся. Следующие слова Пол выбирал очень осторожно. За что я был бы вам очень признателен, так это за небольшую поддержку. Если вдруг возникнут трудности с какими-то моими просьбами, «О дополнительном оборудовании, например, доктор Холлинхед...» «Не продолжайте», — улыбнулся Элсап. «Иначе это будет нарушением субординации. Но можете на меня рассчитывать». Он хлопнул ладонями по столу. «Займемся все же делом. У меня большой прием в клинике, так что опаздывать нельзя. Кстати, я уезжаю на выходные в Лондон. И хотел бы захватить понедельник тоже. Надо поговорить с издателем». «Не могли бы вы провести вместо меня прием?» «Прогресс!» Все время, пока они беседовали с пациентами, как это было на сегодня запланировано, Элсап с интересом поглядывал на пола. И едва за последним больным из пожарного списка закрылась дверь, он наклонился к его уху и конфиденциально прошептал. «Вы ничего не говорили, молодой коллега, я сам догадался. Ваша жена приехала. Я прав?» Несколько секунд Пол ошеломленно молчал, потом изобразил на лице кривоватую хмылку, на что консультант радостно фыркнул, удовлетворенный своей проницательностью. У Элса побыли еще какие-то дела до приема в клинике, и он попросил Пола приехать к нему в Бликхем позже. Довольный впечатлением, которое произвел сегодня на консультанта, Пол вернулся к себе в кабинет и занялся обычными делами не думая больше о несчастьях, которые могли на него свалиться. До тех пор, пока не зазвонил телефон, и голос Холлинхеда не ворвался в его ухо, грохоча словно айсберг, раскалывающийся на части в штормовом море. «Фидлер, немедленно ко мне!»